Это придет с годами. А чтоб пришло добрее, многозначнее, надо ему помогать. Приходи, обязательно приходи, — говорила на прощание. А чтобы хоть как-то привязать, заставить прийти, не по охоте, так по обязанности, сунула книжку какую-то. В воскресенье приходи. Он пришел как будто умытый. Когда радости мало, самое негромкое звучит фанфарами. Искрится красками, обещает, манит. Знакомство со взрослой женщиной, новое знакомство, было в радость. Она уже знала, что делать. Привела домой, усадила за стол. Семейный обед. Муж, дочка, сама, четвертый Коля. Это уже серьезная привязка если, конечно, все порядочно, по высшему счету, что это значит. А то, что человек в этом возрасте и этом состоянии предельно обостренно чувствует всякую фальшь и самый высший грех, который возможен тут – неискренность. Ни умом, ни слухом, душой и сердцем слушает, и слышит он всякое слово, интонацию, видит выражение лица не только в определенных, законченных формах, улыбка, сердитость, сосредоточенность, но и в едва уловимых нюансах, которых обычный человек в обычных ситуациях попросту не замечает. Какие чувства труднее всего спрятать? Жалость? Нет. Для этого хватает житейского опыта. Сострадание. Сочувствие. Вот что спрятать труднее всего. И старание не всегда помогает при этом. Может из-за того, что сострадание и сочувствие самые естественные из них. Говорили о жизни, говорили о книгах, говорили о фильмах и так, о всяких пустяках не избегали говорить и о колиной интернатовской а перед тем домовской жизни, ровно, без усиленного внимания и повышенного интереса. Хочу заметить, между прочим, считая это важным обстоятельством, Вера Надеждовна, женщина отнюдь не экзальтированная, ее эмоциональность не взрывчатая не спонтанна, чувства таких людей живут долго, если не постоянно, и температура этих чувств Осмысленно высока. На таких женщин можно положиться и в работе, и во всем остальном. Так вот, не было причитаний, жалости, аффектации Было сострадание, сочувствие, скрытое, а потому действенное. Все было подлинным, а значит сильным. Вера нас съездила в интернат, представилась, попросила не беспокоиться за Колю, когда уезжает в город, и на выходные отпускать со спокойным сердцем. Он у друзей. Говорили они и про дом, про малышей, которые прописаны там, про их матерей. Говорили. Коля спрашивал. Это не были расспросы с пристрастием. Многое хранило, даже не память, нет, ощущения. Он как бы уточнял то, что берегло чувства. Ощущения из главных. Их было всегда много. Он не помнил одиночество, Не понимал, что это значит, в буквальном смысле слова. Еще помнились праздники, их ритмичное постоянство. Надо было набраться терпения. И снова являлся Дед Мороз с мешком гостинцев, В серебряных, в золотых обертках еще и конфеты, хотя даже сами бумажки были замечательной ценностью. А если подождать еще, за окном играла музыка, бухал барабан и натужно раздувал щеки трубач, приходил Первомай с праздничным обедом, а осенью в слякоть на улице развешивали флаги, горелку мочом октябрь. Потом он помнил автобусы, не страшные, но неотвратимые переезды, после которых все начиналось по-новому, будто бы совсем не продолжая старое. Собирать начинали задолго, подгоняли обувку, одежку, пальтишки, потом сажали в автобус и куда-то везли.